Глава седьмая. Лиана. Полет длится пару часов. Мы приземляемся в каком-то аэропорту, где пересаживаемся в джет. Наконец-то мои руки освобождают, и я потираю конечности, устроившись у иллюминатора. Не знаю, стоит ли продолжать сходить с ума от страха, но организм уже принял решение успокоиться и принять ситуацию как есть. Какой смысл закатывать истерики, если меня уже похитили двое незнакомцев, и я лечу туда, не зная куда? Когда мужчины садятся в кресле напротив и начинают пристегиваться, у меня, наконец, появляется возможность рассмотреть их. Оба как на подбор голубоглазые брюнеты. Такое ощущение, что их специально отбирали для... чем бы они там ни занимались. Оба крупные, широкоплечие и... красавцы, черт подери. Правда, красивые мужчины. Мужественные, сильные. От них за версту веет властью и сексом. Я бы, наверное, возбудилась, не находясь я в таком дурацком положении, куда мы летим». Спрашиваю, когда Джед взмывает в небо. Домой. Ухмыляется тот, что помладше откидывает голову на подлокотник. Прищурившись, потемневшим взглядом медленно обводит мое тело, задерживаясь на зоне декольте. И это я еще прилично одета. А если бы была в каком-нибудь вечернем платье с высоким разрезом и декольте до пупка? Правда, мой приличный наряд изрядно потрепали, пока меня похищали и содержали в камере. Но все равно хотя бы грудь и промежность не выставлены на показ. Пробежавшись глазами по моему телу, наглец останавливается на моем лице. Меня так и подмывает спросить. Налюбовался? Но я держу язык за зубами. Не знаю, кто они. Так что шутить с ними не решаюсь. Перевожу взгляд на второго мужика. Он немного старше и выглядит посерьезнее. Хмуро, глядя в экран, небольшого планшета. Он что-то быстро на нем набирает. Кому домой? Возвращаясь взглядом, к тому помоложе. вил кажется. Ко мне поедешь? Усмехается он и подмигивает. «Вилл». Строго осекает его мужчина постарше. «Кто вы?» Игнорирую шутку молодого парня. «Твои крестный феи. Годится такое определение?» Снова умничает Вилл. «А если серьезно?» Вздыхаю я. Мужчина постарше вынимает из нагрудного кармана кожаной куртки портмоне и, развернув его, протягивает вперед, не глядя на меня. Впиваюсь взглядом в карточку над значком ФБР и читаю имя. «Ноа Грин». Запоминая пару раз, прокрутив голове, и он убирает портмоне. «Меня, знаете ли, тоже похитили агенты ФБР». Рисую воздушные кавычки. «Тебя похитили люди...» Начинает Вилмер, но замолкает. «Другие люди...» «Что за люди?» Подначивая его продолжить мысль. «Какие-то люди...» Дёрнув плечом, усмехается он. «А ты тоже агент?» Кивая на него, наглец склоняет голову на бок и проводит зубами по нижней губе. Соблазнительный черт. «Я тоже. показать тебе мой значок». Последние два слова он произносит с придыханием и понизив голос. Кажется, кто-то в курсе уровня своего обаяния решил, что это хороший способ наладить общение с заложницей. «Покажи». Он достает свое портмоне и разворачивает также же, как до этого сделал агент Грин. «Вилмер Прайс». Собственной персоной. Улыбается он, пряча портмоне. Может, вы хотите пить, мэм? Не называйте меня мэм, и я, может, даже соглашусь сотрудничать с вами. Злоусмехаюсь и отворачиваюсь к иллюминатору. В салоне воцаряется молчание, и стюардесса предлагает нам отстегнуть ремни безопасности. Я, наконец, стою с кресла. Хочется хотя бы два шага сделать без принуждения. Тут нет выхода. Потешается агент Прайс. Только в пустоту. Зато есть вход. Подхватываю его шутливый тон. В туалет. Мне можно им пользоваться? Можно. Сухо отзывается агент Грин. Не поднимая взгляда от планшета. Агент Прайс уже был открыл рот, чтобы ответить, но закрывает его и просто кивает в подтверждение слов коллеги. Умываясь, смотрю на себя в зеркало. Макияж ожидаемо поплыл, и черными корочками засох на коже. Щека до сих пор красная от ударов, но синяка нет, что радует. Волосы всклокочены, помада съедена. Кое-как привожу себя в порядок, смывая макияж и приглаживая волосы. поправляя пол и блузки. Правый рукав практически оторван и болтается на честном слове. Подумываю оборвать оба, но потом решаю ставить, потому что если не получится, мне придется просить кого-то из этих двоих. То ли мистера Сухаря, то ли мистера Наглеца. А я не хочу попадать в зависимое положение. Ни от одного из них. Упершись руками в раковину, смотрю себя в глаза. ФБР, значит. Это хоть знакомое и понятное зло. С властями я уже имела дело. Ага. С Джонсоном не имела, ну вон как все обернулось. По крайней мере, я хоть чуть-чуть понимаю, куда меня везут и зачем. Нет. Вздыхаю, ни черта и не понимаю. А что, если они везут меня как раз к Джонсону? Может, сначала меня похитили люди шейха, а теперь люди сенатора? что в тебя, черти, разодрали, Лиана, когда ты уже перестанешь лезть в опасности... Ну почему нельзя было спокойно трахаться с богачами, получать за ночь свои несколько тысяч и жить припеваючи? Плавать в бассейне? Откисать в джакузи? Потягивать коктейли? Нет, надо обязательно всегда ходить по краю лезвия. Моргнув, снова всматриваю собственное отражение и обещаю себе, что это был последний раз. Больше ни-ни. Не стану лезть в опасности, даже если захочется». С этой мыслью покидаю туалет и занимаю свое место в салоне под пронзительным взглядом агента Прайса. Грин, как и прежде, что-то читает в планшете, зато этот следит за каждым моим движением. Сначала я расслабленно откидываюсь на спинку, а потом меня осеняет. «Там девушка осталась» обращаясь к Грину, и тот, не поднимая головы, переводит взгляд с экрана на меня. Смотрит из-под лобья в ожидании того, что я скажу дальше. «Брук, я не знаю фамилии, но она сидела со мной в одной камере, и ее выводили вместе со мной. Он по-прежнему молчит, и мне хочется зарядить ему ногой в колено». «Тугадум! Ее освободили?» «Никого не освободили», — коротко отвечает он и снова смотрит в планшет. «В каком смысле? А я? Меня ведь вы освободили?» Смотрю на агента Прайса с надеждой услышать, что да, теперь я свободна, и меня везут домой, но он медленно качает головой, даже без наглой улыбки».